Глава 19. «Илька, остановись!» – закричал Мехмед, по-прежнему прячась за спиной Егорды и, игнорируя мой тревожный взгляд, которым я постаралась передать свою обеспокоенность сложившейся ситуации, добавил. «Ты забыла? Я твой брат и наследник великого султана!» Он сошел с ума. «Разве можно напоминать о своем титуле наследника, если тот, кто хочет тебя убить, сам мечтает занять твое место?» «Это все равно, что я после заговора явилась бы Григорику и заявила, что меня нельзя убивать, потому что я принцесса». И, разумеется, и его слова привели к совершенно противоположному результату. Вместо того, чтобы успокоиться, Илька утробно зарычала, и ярко-оранжевый шар, который она держала у груди, вспух, увеличившись в размерах в два раза. И Егурда тотчас отреагировала на угрозу но не стала доверять сгустку чистой магии и, прошептав заклинание, превратила сине-зеленое облако в истине-черное. «Черная смерть!» – испуганно выдохнули мальчишки-маги, о которых все забыли. Я поняла, что прямо сейчас случится бой, и Илька умрет, а потом умру я. Но Илька не собиралась сдаваться. Короткая тирада зубодробительных звуков и ее огненный шар внезапно посветлел, превратившись в плотный молочно-белый клубок. Белая смерть! Паника в голосе юных магов выдавала их ужас. И даже Егурда. Ее лицо я видела словно через увеличительное стекло, удивленно округлила глаза, в которых мелькнуло что-то похожее на страх. Значит, не все так просто. Илька не собиралась сдаваться. Я стояла за ее спиной, но готова биться об любой заклад. Как дочь настоящей амазонки, юная рабыня смотрела в глаза смерти спокойно и уверенно, с легкой презрительной улыбкой. Силы двух магичек, если и различались, то не настолько, чтобы одна могла убить другую легко и просто. Нет, соперницы стояли друг друга и могли говорить почти на равных. Это меняло все. Изначально я исходила из того, что Егурда самая сильная из всех магов, и может справиться с любым так же легко, как несколько мгновений назад с Михасем. Но что, если я ошиблась? Что, если Илька может говорить с бывшей Верховной на равных? Я не знала, как поступить. Как остановить бой, который лишит двух магичек и нас с ними жизни, совсем юных магичек, и... Алиру! Озарение вспыхнуло так ярко, как отраженный зеркалом луч света. Бедняжка Алира, вся вина которой только в том, что она дочь великого отца, тоже должна была умереть, так и не узнав, что такое настоящая жизнь. Дальше я действовала на голых инстинктах, не вполне соображая, что именно делаю. Но я не могла допустить, чтобы малышка, которую я приняла как свою дочь, погибла. Один плавный шаг, и я оказалась между магичками, лицом к Ильке. Она и правда не боялась? Нет. Услышала я свой голос. «Ты ее не убьешь! Она не заслужила смерти! Она должна жить и узнать, что такое счастье!» Илька онемела от моего шага и на мгновение замерла. Вот теперь ее взгляд перестал быть равнодушным. Юная рабыня была удивлена моим поступком. Молочно-белый шар в ее руках как будто бы съежился. Она не могла ударить по мне. Она почему-то очень ценила меня, свою сестру по отцу, ту, на которую хотела быть похожей. А я вдруг ощутила спиной взгляд Егурды, и за миг до того, как поняла, что бывшая Верховная смотрит растерянно и не менее удивленно, чем Илька, успела испугаться. Ведь теперь, когда я стояла к ней спиной, ничто не мешало Егурде уничтожить меня. Я так сильно мешала ее планам. Я почти ощущала, как в мою спину вламывается сгусток черной смерти, который явно не сулит мне ничего хорошего. Но ничего не случилось. Мне удалось остановить конфликт до того, как его последствия разрушили бы чью-то жизнь. Я видела, как погас молочно-белый шар в руках Ильки, которая смотрела за мою спину, и поняла, что там творилось то же самое. Егурда заставила исчезнуть магический заряд, готовый убивать все на своем пути. И в тот самый момент, когда последние капли магии впитались в ладони Ильки, я вдруг осознала, как сильно рисковала собой. Меня заколотило так сильно, что я не смогла удержаться на ногах и упала на колени, чувствуя, как запоздавший страх сдавливает горло, не давая дышать. Закашлялась, пытаясь вдохнуть. К горлу подкатила тошнота, а голова закружилась, смазывая очертания пространства. И тем более неожиданным был мягкий магический удар от бывшей Верховной. Он растекся по позвоночнику, как мед, смешанный со свежей мятой, охлаждая и успокаивая, даря измученному огромной дозой адреналина организму желанный покой и силы. Илька хмуро взглянув на Егорду, сделала шаг вперед и протянула мне руку, чтобы помочь встать. «Это было глупо», — заявила она, уводя меня в сторону от места не случившегося столкновения. «Может быть», — пожалая плечами, эмоции схлынули, адреналин сгорел, Но магия избавила меня от последствий, и я чувствовала себя обычно, как всегда, как будто бы и не было ничего, как будто бы только что мы все не прошли по грани. В следующий раз, когда увидишь магов, собирающихся помериться силами, в словах Ильки не было ни капли сочувствия, но я чувствовала, это грубость наигранная. «Не лезь их разнимать, а лучше беги прочь, сломя голову. Если бы госпожа Алира или я применили заклинание, то погибли бы все». «Черная и белая смерти — заклинания высшего порядка, и убивают все живое вокруг, в том числе и сотворившего их мага». Я споткнулась. «Так вы не собирались убивать друг друга?» — догадалась я. «Конечно нет!» — тряхнула головой Илька. «Мы демонстрировали свои возможности. Госпожа Алира считала меня слабой по сравнению с собой, но сегодня я показала, что моя магия такая же сильная, как и у нее, и боевые заклинания я знаю ничуть не хуже. Вот, значит, как. Я тяжело вздохнула, с горечью взглянув на грязный и мокрый подол дорожного платья. Я не выбирала место, куда падать, и рухнула прямо в лужу. Моя одежда сильно поизносилась за время пути, и пара дополнительных пятен не особо меняли дело. Но, глядя на них, я почему-то чувствовала досаду. «Хочешь, почищу магии?» – спросила Илька, проследив за моим взглядом. И, не дожидаясь ответа, что-то пробормотала. Я почувствовала, как мягкий теплый ветерок промчался по коже всего тела, оставляя ощущение необыкновенной свежести, как после бани. Тем временем вся грязь с подула сползла, оставив ткань абсолютно чистой, хотя линялой и щедро украшенной мелкими прорехами, которые раньше казались незаметными. «Так лучше?» — хмыкнула Илька и кивнула в сторону пролеска в низинке. «Давай соберем дрова, а то мальчишки сегодня совсем не в форме». И если надеяться на них, то можно не дождаться ужина». «Конечно», — кивнула я, и, пользуясь случаем, не могла не спросить. «Почему ты заступилась за меня перед госпожой Алирой?» «Мехмед сказал, что ты хочешь быть похожей на меня. Но я не думаю, что это реальная причина. Должно быть что-то еще». «Мехмед сказал?» — дернула она бровью и усмехнулась. «Даже не буду спрашивать, как вы умудрились поговорить друг с другом, но на твой вопрос отвечу». «Я хочу сохранить тебе жизнь потому, что ты связана с ночным королем». «С ночным королем?» – не поняла я и решила уточнить. «Ты говоришь про Герема?» «Да», – кивнула Илька. «Я знаю, он выбрал тебя. И хотя ты отказалась от него, ваши жизни все равно связаны. Если ты умрешь, то и он не проживет долго, а он нужен мне живой». «Но зачем тебе Герем?» – удивленно воскликнула я. «И почему он должен умереть?» если вдруг умру я. Мы отошли достаточно далеко, чтобы никто не мог нас слышать. Спустились с холма в сырую низинку. Сюда точно никто из наших не придет за дровами, даже если и вспомнит о такой необходимости, а значит, ничего не услышит. Затем усмехнулась Илька, явно не желая раскрывать карты. Но я продолжала молчать, вопросительно глядя на нее. И Илька слегка приоткрыла завесу этой странной тайны. Я хочу родить от него ребенка, но он станет мне помогать только тогда, когда ты сама его попросишь об этом». «Что за ерунда?» – нахмурилась я. «Во-первых, Герем никогда не спрашивал у меня разрешения на то, чтобы затащить в постель очередную подружку. Уж поверь, их у него и до меня, и после меня было много. И сейчас, полагаю, недостатка в любовницах у него нет. Во-вторых, зачем тебе ребенок от Герема? Ну, он уже не так молод». Годится тебе в отцы или даже в деды. Ты можешь найти для своей дочери отца получше, чем престарелый ночной король Грилории. И в-третьих, я думала, ты помогаешь мне, потому что я твоя сестра. Сестра? Она насмешливо фыркнула. Да у моего папочки дочерей, как кур в курятнике. И поверь, ты ничем от них не отличаешься. Нет, твоя ценность именно в том, что он выбрал тебя, и древние боги связали ваши жизни. Я все равно ничего не понимаю пробормотала я. «И не надо», пожала плечами Илька. «Ты просто попросишь его сделать мне ребенка, а все остальное не твое дело. А сейчас идем. Надо возвращаться». Госпожа Алира уже начинает нервничать из-за нашего долгого отсутствия. «Откуда ты знаешь?» вырвалась у меня. «Я повесила на нее маячок», улыбнулась Илька, и хваленая магичка, которая, как говорят мальчишки, способна залезть в мозг любому, ничего не заметила. Поэтому-то я знаю, что она не так уж сильна, как говорит о себе сама. И у меня есть все шансы победить в магической схватке. Я мельком взглянула на Ильку. Эта девочка сегодня удивила меня очень сильно. Она оказалась совсем не такой, как я думала. У нее полно секретов и загадочных целей. Но я должна докопаться до правды, потому что они, как оказалось, касаются и меня тоже. Еще один вопрос. Я придержала решившую вернуться Ильку положив ладонь на локоть. Как так получилось, что ты умеешь пользоваться магией? К тому же знаешь такие сильные заклинания. Я же слышала, что твоя белая смерть привела магов в ужас. Ты права, кивнула Илька. В ее глазах вспыхнул огонек гордости, и она не смогла не похвастаться, хотя, как мне кажется, не особенно хотела раскрывать мне эту тайну. Меня учил сам великий отец и учил не всяким дурацким молитвам, а только боевым заклинаниям. «Я магический воин, и мне все эти инквизиторы на один взмах кинжала», презрительно закончила она. Я кивнула. Пусть юная рабыня и выросла в гареме, однако от Амазона Королевства Кларин в ней было гораздо больше, чем можно подумать. Даже словечки. Но никогда аддийская рабыня даже не подумает об оружии. Любое холодное оружие для них — категорическое табу. Это то, что принадлежит только мужчинам. Вот яд которого достаточно одной капли на стакан или сложные интриги, направленная на появление неприязни и недовольства у хозяина, это другое дело. женщины Адии привыкли действовать чужими руками. За разговором мы собрали по большой охапке сырых веток. К счастью, проблема с дровами отлично решалась с помощью магии. И если раньше по привычке я старалась выбирать валежник по суше, то сейчас хватало все подряд. Пока возвращались, Я повторяла про себя все, что узнала про Ильку. Мне нужно было спокойно подумать над ее загадками. Мой способ составления логических цепочек никогда не подводил, и я надеялась, что и в этот раз разрозненных фактов будет достаточно, чтобы понять мотивы юной дочери султана. Но сначала мне следовало дождаться ночи и ничего не забыть. Разводить костер и готовить ужин пришлось нам с Илькой. Егурда никогда не утруждала себя ничем подобным, Мехмед тоже, а маги сегодня выглядели слишком пришибленными и двигались слишком медленно, чтобы успеть закончить с установкой шатров до темноты. Тем более их осталось только двое. Михась вроде бы был жив, но лежал в телеге, куда его забросили товарищи без движения. Мы и раньше избегали обычных в походах ночных посиделок. Слишком разные у всех нас были интересы и намерения, а сегодня вообще едва перемолвились парой слов. Хотя особой ненависти между Егурдой и Илькой я не заметила. Как будто бы это и вправду был не бой, а всего лишь безобидная демонстрация своего потенциала, ну и способ запугать мальчишек, заставив их замолчать и послушно идти дальше. После ужина мы также быстро разбрелись по шатрам и улеглись спать. Я закрыла глаза, притворившись спящей, и разложила перед мысленным взором все факты о Ильке, ставшие мне известными. Мне предстояло понять связи между ними и додумать недостающее звенья, чтобы связать все в единую логическую цепочку. Но не успела я повторить про себя сказанное Илькой слова, как меня прервала Егурда. Она тоже легла сегодня рано, хотя обычно приходила в шатер уже тогда, когда я засыпала. — Почему ты заступилась за меня? — спросила она хриплым, каркающим голосом. — Что? — не сразу поняла я, о чем она вообще говорит. «Почему ты заступилась за меня?» повторила бывшая Верховная. «Я же могла тебя убить. Ты только облегчила мне задачу, встав спиной». «Могла, но не убила». «Почему ты заступилась за меня?» Она в третий раз задала один и тот же вопрос, невольно выдавая, насколько для нее это важно. Я уже хотела признаться, что думала не о ней, а о маленькой Алире, но, открыв рот, поняла, что сказать это Егурде значит, поставить под удар малышку. И я соврала, интуитивно чувствуя, что именно должна сказать. Потому что я не хотела, чтобы Илька убила тебя. Твоя прошлая жизнь была полна лишений и трудностей, и каждый из нас достоин второго шанса. Егорда ничего не ответила, значит, приняла мои аргументы. Но когда я снова собиралась вернуться к своим мыслям, она вдруг задала еще один вопрос. «Сколько пунктов в твоем списке страданий?» Что? Я даже привстала на локте, опираясь на тощую походную постель и вгляделась в противоположный угол шатра, где угадывались очертания лежащей девушки. В каком еще списке страданий?